Товарищи, минуточку внимания. Из центра трапезной донёсся звон вилки о хрусталь. Там сидели наши отцы-командиры: Тоцкий, Шубин и прочие старшие офицеры. Командир корабля, контр-адмирал Канатчиков, его замы и помы, старшие диспетчеры полётной службы, инженеры-навигаторы. Не хватало только нескольких вахтенных офицеров, которые несли дежурство на главных постах трёх светителей, но и без них за центральным столом цвёл пышным цветом азис флотского величия окладистой борды бакинбарды высокие адмиральские фуражки золотое шитьё пагон украшенный камнями ножны именного оружия сжимая потный бокал шампанского слово держал всеобщий любимец шубин трапезная погрузилась в тишину товарищи Только что пришла рентировка из штаба оперативного соединения Тиштрия. Пока мы проводили тренировку возле Флоры, действия джипсов на Натари вошли в следующую фазу. Так, называемые домны, вероятно, насытились сырьём, начали его переработку, и теперь они растут. То есть увеличиваются в размерах и ветвятся словно обычные деревья. Кроме этого, к противнику идут подкрепления. Несколько новых астероидов вышли из экс-матрицы и направляются на соединение с первым караваном. Битва предстоит жаркая. Прямо скажем, нелёгкая будет битва. Но проиграть её мы не имеем права. Если сегодня Джипсы заподозрят нас в слабости. Завтра их караваны могут появиться не только в других колониях Конкордии, но и в Объединённых Нациях, над Махаоном и Мурамом, над Каталиной и даже землёй. Кроме того, не можем мы ударить в грязь лицом и перед нашим конкордианскими союзниками. Шубин прервался, помолчал и закончил. Я поднимаю свой бокал за встречу, товарищи. За встречу с вами, мои дорогие пилоты, на этом же корабле, в этой же трапезной, после победы. Пилоты бешено зааплодировали. Ура! Браво! Ура, командиру! Слава человечеству, смерть гадам. Даёшь, Натар! Какой-то вёрткий субъектцы с со соседним столом перещеголял всех. Он выплеснул в зал целую цистерну энтузиазма. На каждый удар агрессора ответим двадцатю. Слава флоту! Слава российской директории! Конечно же, это был мой однокашник Белоконь, приписанный к первой эскадрилье. Слава Жратве пробубнил Цапкос набитым ртом.